Теперь никто не спасет. Нужно подчиниться судьбе. Может быть, сошлют недалеко, как-нибудь проживем. Наверное, и среди немцев есть порядочные, пожалеют ребенка. И хана стала готовиться к отъезду. Уаленький шубка рваная нужно обязательно зашить. Просмотреть носочки, спеку, коржики... Хозяйственные заботы отвлекали от мрачных мыслей. Аля играла, потом спокойно уснула и, засыпая, сказала, «Бабушка, кукла Маша тоже поедет, хорошо?» Утром Хана начала собираться. Но, увидев, что улица полна людьми, с узлами, подводами, ручными тележками, она поняла, что не зачем торопиться, хорошо, если дойдем к вечеру. Львовская улица... Была забита. Люди ехали на двуколках, шли, плелись. Было очень много старых, много детей. Ханна подумала, где же молодые? И сразу вспомнила, молодые воюют. Здесь все как я, Сали. Два бородатых старика несли на одеяле старуху, разбитую пролечом. Человек с протезом толкал детскую коляску, в ней малютка безмятежно улыбалась. Дети теряли матерей, плакали, старики молились, и за унывные звуки восточных песнопений сливались с женским плачем. Две девушки шли, обнявшись, они надели нарядные платья и старались все время улыбаться. Аля, испуганно озираясь, прижимала к груди большую куклу. Вдруг... Ханна увидела в толпе старого доктора Вайнберга, который лечил Раю, Аленьку. С трудом она добралась до него. — Доктор, куда они нас сошлют? Он поглядел на нее добрыми, печальными глазами и, наклонившись шепотом, ответил. — В могилу! Она вскрикнула, схватила Алю. — Не может этого быть! Ребенка! Доктор махнул рукой, снял очки и хана увидела, что у него в глазах слезы. Все труднее и труднее было продвигаться вперед. С Павловской улицы шли толпы, с Некрасовской, с Дмитровской. Никогда хана не думала, что Львовская такая длинная, ведь только до базара дошли. На тротуарах стояли немецкие патрули. Иногда хана слышала отдельные фразы, доносившиеся из-под подъездов, из раскрытых окон. Господи, сколько их! А куда их пошлют? Говорят, на работы. Страшно смотреть. Саша, не опоздай к обеду, я только в булочную сбегаю. А на крещатике до сих пор горит. Где-то за цепью немцев продолжалась жизнь. Аля не могла больше идти, плакала. Хана взяла ее на руки но не было сил нести. Кто-то сказал, посадите ребенка на подводу. Хана поблагодарила. Старик, который ехал на подводе, не ответил, он что-то бормотал, может быть, молился или потерял рассудок, ведь от такого можно сойти с ума. Может быть, доктор преувеличивает? Он всегда так. Сказал, что у Раи воспаление легких, а у нее был обыкновенный грипп. Женщина, которая шла рядом с ханой, сказала, «Говорят, что нас расселят в маленьких городах». «Конечно, доктор преувеличивает, звери, но не могут же они убивать детей». Хана пыталась приободрить себя, но сердце замирало. «Нет, не к жизни эта дорога. Все плачут, женщины рвут на себе платья, старики молятся, как перед смертью. Кому?» Они молятся. Хана вспомнила, как когда-то сидела в синагоге наверху. Был судный день, старики молили Бога о пощаде, а потом был погром. Если есть Бог, Он не слышит, Ему все равно не Его это дети. А у немцев глаза бесстыдные, смотрят и смеются, Вот один отвернулся, хоть зверь, а ему самому страшно. Где же наши? Оси где? Конечно, наши победят, но когда... Эти ведь всех замучают. Где они? Все еще Львовская. Вот в этом доме когда-то жила старшая сестра Хан и Феня. У нее был муж портной, красивая вывеска... Когда хана познакомилась с Наумом, она пришла к сестре, заплакала, попросила, как у матери, благословения. Наум был добрый, только сумасшедший. Когда он уехал, трудно было с Осей. Она работала прачкой, потом уборщицей. Все-таки она поставила Осю на ноги. Конечно, Леве жило слегче, но у Оси ясная голова. С ним считаются, наверное, он теперь командир. И жену он нашел хорошую. Это просто сказать, что рая капризная, все женщины капризные, но у нее золотое сердце. И хорошо сделала, что пошла на войну. Нужно всем воевать, если они такие звери. Теперь понятно, почему Стешенко ее отговаривал. Змея, а Вера Платонна настоящий друг. Что с ней сделали эти звери? Может быть, тоже сослали? Шоссе. Она здесь была очень давно. Они ездили с Наумом на свадьбу, Розы. Наум смешно танцевал, и она тогда танцевала польку. Вот и жизнь позади. Но Аленька. Нельзя оставить Аленьку, она только начинает жить. Где они? Кажется, это улица Мельника. Кончились дома. Кругом пустыри. То холмик, то овраг и песок. Очень много песку. Все остановились. Дальше не пускают. Некоторые закусывали, женщины унимали детей, старик взывал: "Ты вывел нас из Египта", смеркалось. Когда они подошли к немецкой заставе, Хана увидала на вытоптанной траве столы, как в канцелярии, наверное, записывают куда-то слать. Пропускали небольшими группами по тридцать человек. Рядом с ханой оказались две девушки в нарядных платьях и сумасшедший старик, тот, что посадил Алю на подводу. Немец взял у ханы паспорт. Она спросила, «Вы отметите?» Но он бросил паспорт на землю, крикнул, «Не разговаривать! Ценности!» Хана протянула обручальное кольцо и три серебряных ложки. «Все!» Их пропустили дальше. Другой немец кричал, «Раздеваться! Живо!» Хана стояла, не двигалась. Немец ударил ее. «Раздеваться! Девочку раздеть!» «Что они еще придумали? Звери?» Хана стала раздевать Алю. Девочка плакала. «Бабушка, я не хочу купаться! Бабушка, холодно!» Хана схватил ее на руки. Прижала к своему высохшему телу, все еще пыталась согреть. Старик снял пиджак. «Штаны снять! Живо!» Старик ответил. «Нет». Тогда немец ударил его по лицу, он зашатался, но не упал. Глаза его налились кровью, и гортанным резким голосом он прокричал «Будь ты проклят, и семя твое, дом твой, путь твой!» Подбежал другой немец, автоматом размозжил голову старика.